Глава тридцать пятая. Номер был просторным, но не утопал в избыточной роскоши. Легкая ротанговая мебель, раздвижные шкафчики, двуспальная кровать, сверкающая кафелем и никелированными поверхностями ванная. Туалет оборудованный гигиеническим унитазом, перерабатывающим свое содержимое в чистую энергию. Световые панели, подключенные к датчикам движения. Терраса общая на два номера. Второй, судя по всему, пустовал. Денис поискал на балконной двери запирающий сенсор, и тот обнаружился. Смарт-кольцо запускало механизм, выдвигающий из стенного паза прямоугольник противоударного коленного стекла. Если не заморачиваться безопасностью, вполне хватало москитной сетки и легкой дверной рамы на защелке. Денис вышел на террасу. За массивной балюстрадой синел океан. Связи сущий стено, и как же без этого? Но все же океан. Пляж, пешеходная и велосипедная линии. Высажены через каждые двадцать метров пальмы. Шикарный вид. Смарт-кольцо вывело через ментальный интерфейс на зрительный нерв информацию о погоде. Комфортные двадцать пять градусов, легкий ветерок и семьдесят процентная влажность. Никакого намека на дождь. Это хорошо. Денису придется много ездить по городу. Он вздохнул. Типичный турист отправился бы распаковывать чемодан, принимать душ и отсыпаться после длительного перелета. Денис не был типичным туристом. Он поел и помылся на модуле, а вещей с собой практически не взял. Операторы не интересовали достопримечательности, старые форты, дирижабли. Перед ним стояли две задачи: отправить деньги семье и разобраться с модификациями, навязанными технокомитетом. Передохнуть можно и завтра. Что ж, настало время посетить Трансбанк. Рюкзак он оставил в номере. Теперь это была не сумка, а фирменный вещмешок бешеных барракуд цвета хаки. С кучей замков, потайных карманов и дополнительных секций. Эргономичный дизайн, простота и функциональность. В мире Дениса в банк нельзя было идти без паспорта. С тобой даже разговаривать не станут, если речь идет об открытии счета или переброске крупных денежных сумм. На пустяке смарт-кольцо успешно заменяло документы, открывая сотрудникам доступ к любой необходимой информации с разрешения клиента. Поэтому он вышел из номера налегке. Дополненная реальность жила, проецируя на сетчатку новый маршрут. Пунктир шел по набережной метров триста, потом сворачивал в недр городаских кварталов. Расстояние выходило приличное, зато ангары Петрова были построены в том же районе. Так что можно решить два вопроса одним махом, но это в теории. А на практике следовало ждать сеанса связи с двойкой, курировавшим процесс переделки. Отключив сигнализацию и сняв скутер с подножки, Денис без промедления рванул к пляжу и свернул на уже знакомую красную дорожку. Виртуальные указатели протянулись по правой стороне. Они висели прямо в воздухе, игнорируя законы гравитации и здравого смысла. Разминувшись со встречным скутером, Денис свернул на длинный бульвар, врезающийся в самое сердце города. С двух сторон выросли высотки двадцатиэтажного формата. Некоторые из зданий имели причудливую форму, вызывая ассоциации с пирамидами и окаменевшими волнами. На бульваре приходилось внимательно следить за дорогой. Мимо проносились аэрокары, квадроциклы и трехколесные конструкции, напоминающие тук-туки. Велосипедисты тоже попадались. Денис успел понять одну вещь: с бензином и другими видами топлива на островах Атлантики все сложно. Причина крылась не только в сокращении мировых запасов нефти, но и в сложности транспортировки. Муть регулярно топила танкеры, поэтому крупные нефтедобывающие компании стали нанимать бригады операторов. Это привело к резкому подорожанию бензина, что, логично, расходы ложились на конечного потребителя. Островитяне быстро поняли, что есть смысл развивать зеленую энергетику и пользоваться электрическими средствами передвижения. Когда Денис пересекал оживленный перекресток, с ним вышел на связь двойка. Вызов поступил на кольцо, функционер запрашивал видеозвонок. Пришлось вмонтировать этого мужика в картину дополненной реальности. Покровитель Дениса сформировался в правом верхнем углу воображаемого экрана, частично закрыв пятизвездочный континенталь. Приветствую, Денис. Скупая улыбка. И вам доброго дня. Вижу, ты находишься в окрестностях Континентали. Оператор чуть не врезался в пожилого моторикушу, за спиной которого две девушки с хохотом фотографировали пальмы. Вы за мной следите? Ничего сложного. Двойка пожал плечами. Мы ведь разговариваем по выделенному каналу, а это простейшая геолокация. Денис вздохнул. Продолжайте. «Надо встретиться. Я в офисе Петрова, а большая часть модификаций уже внесена». «Так быстро?» «Это надежный сервис». Денис помедлил. «Я в банк ехал». «Подождет. Вопрос не терпит отлагательств». Сигнал пропадает. Мысленно выругавшись, Денис проложил новый маршрут и двинулся в сторону владений элитного сервис-центра. Кондоминиумы, рестораны и отели закончились. На смену великолепию первой и второй линии пришел реальный Джорджтаун. Обшарпанный, неприглядный, с плохими дорогами, растрескавшимся асфальтом и признаками запустения. Доминировали частный сектор и трехэтажная застройка. Взору открылись подвальные закусочные, дешевые магазинчики в цокольных этажах, палатки с фруктами и контейнерные жилые комплексы. Чем дальше от океана, тем больше унылых складов, крытых рынков, крохотных мастерских и заброшенного вида строений. Чтобы добраться в нужное место, Денис потратил сорок минут. Последние трущобные кварталы остались позади, вокруг простиралась дикая местность. Солнце не то чтобы жарило, но заставляло оператора потеть, хоть педали крутить не надо. Справа и слева тянулись холмы. Коричневые, черные, поросшие редким кустарником. Денис ехал по единственной асфальтовой дороге, двухполосной и совершенно безлюдной. Тут бы безумного Макса снимать или еще что-нибудь в этом роде. Аппаратор свернул со старого шоссе на подъездную дорожку, усыпанную щебнем, сбросил скорость и остановился перед массивной громадой откатных ворот. В обе стороны тянулся железобетонный забор, украшенный сверху колючей проволокой. Высота минимум два с половиной метра. Похожий сервис-центр тщательно скрывал свою деятельность и не желал поощрять любопытство островитян. Откровенно говоря, Денис сомневался в том, что Петров самостоятельная организация, больше смахивает на подставную контору, прикрывающую одну из стальных лабораторий комитета. Шорох гравия. и ветер, прогуливающийся по открытым полям. Больше никаких звуков. Денис терпеливо ждал у ворот, чувствуя себя последним идиотом. Никаких коммуникаторов, сенсоров, звонков. Полное отсутствие контактов с офисным зданием. Посигналить, что ли? Он прождал у ворот четыре минуты. Затем откатной механизм пришел в движение. Створка скользнула по направляющему рельсу. Безшумно и неотвратимо, как сама судьба. По ту сторону обнаружилось поросшее бурьяном поле, никаких КПП, шлагбаумов, охраны. Денис въехал на территорию комплекса и неспешно покатил по гравийной дорожке, осматриваясь в поисках ориентиров. Поле было широким, но не бескрайним. Далеко впереди виднелось знакомое административное здание. Справа громоздились складские помещения и остатки каких-то древних механизмов. Слева просматривалась бетонная полоса испытательного полигона, а у самого горизонта сверкающие на солнце вздутии ангаров. Смарт-кольцо выдало сообщение: "Не сворачивай, я жду в офисе". Текст отправлен двойкой. Денис проехал еще несколько сотен метров и влетел на бетонированную парковку перед входом в здание. Офис ничем не отличался от образа, заперданного мясником во время транспортировки в город. Приземистая постройка, напоминающая обиталище технологичных отшельников, сделавших капиталы на криптовалюте или онлайн-торговле. Сюда бы Илона Маска или Билла Гейтса поселить. Серые стены, стеклянные плоскости. На террасе сидели двое. Денис припарковался, сошел на землю со своего байка и с удовольствием размял суставы. Лицо обдувал теплый ветерок. «Поднимайся к нам». Двойка приветливо помахал рукой. Человек, сидевший в плетеном кресле напротив двойки, улыбнулся. Парень лет двадцати, цепкий взгляд, забранные в пучок на затылке волосы, аккуратная бородка, бандана на шее вместо галстука. Почему-то вспомнился Джек Воробей. Капитан Джек Воробей. Автоматически поправил себя Денис. Третий стул был свободен. Денис пожал две протянутые руки и занял место за элегантным столиком, сплошь состоящим из прозрачных граней. Познакомься, Двойка решил наконец представить пирата с банданой. Виктор Петров. Просто Витя, улыбнулся Джек Воробей. Обойдемся без лишних условностей. Обойдемся, кивнул Денис. Так что там с моим мясником? Ребята потрудились на славу. Двойка держал в руках высокий бокал с зонтиком и долькой лайма. В розовато-оранжевой жидкости тонули кубики льда. Результат превзошел все мои ожидания. «Уже?» – опешил Денис. «Вы полностью переоборудовали мою машину за пару часов?» Витя смущенно кивнул. «Остался последний штрих», – заметил двойка. «Слепок твоего сознания». Денис насторожился. «Это еще зачем?» «Не переживай!» – отмахнулся модификатор. «Все согласовано с технокомитетом». Мы оснастили твоего зверя блоком, позволяющим наделить его абсурд разумом ограниченного уровня. Оболочка сможет действовать автономно, а также подчиняться мысленным и голосовым командам оператора при запуске соответствующего режима, разумеется. Я не понимаю, покачал головой Денис. Вы сделали из него роботы? Не совсем, мягко поправил Витя. Хочешь попробовать? предложил двойка. Тебе понравится, обещаю. «Ладно». Денис выпрямился. «Введите». Двойка поставил бокал на столешницу. По дороге к четвертому ангару Виктор увлеченно перечислял модификации, установленные его сервисом на машину Дениса. Шагали они по прямой гравийной дорожке, протянувшейся от здания офиса к полигону. Броня высшего класса, устойчивость к механическим повреждениям, взрывам малой мощности, электрическим ударам, защита от плазменных атак, пуль и реактивных снарядов. Вы серьезны? Денис был поражен услышанным. Мы же не с людьми воюем. Мы не знаем, с кем воюем, признался двойка. Так что не зарекайся. Оператор не стал спорить. Усиленная глубоководная защита, продолжил свою лекцию Петров. Ты можешь принимать любые формы на любых глубинах без ущерба для обшивки. Силовые поля гасят вредоносные излучения. Меня же внутри нет, робко заметил Денис. Теперь он боялся сморозить глупость, но уточнять следует любые детали. Верно, согласился Витя. Тебя там нет. На излучение могут повредить датчики, нарушить целостность оболочки и даже затронуть функционал нанитов. Понял. Хорошо. Мы расширили арсенал вооружений. Вся информация об этом доступна в ментальном интерфейсе. Добавили и несколько боевых форм. Заложили способность к дублированию неизвестных ранее структур их воссозданию и модернизации. Стоп, Денис поднял руку. Вите, ты хочешь сказать, что мясник может превратиться, скажем, в мегалодона, если захочет? Вроде того, но не сразу. Потребуется анализ структуры, как я уже сказал. Машина возьмет все лучшее от врага и отбросит все ненужное. Условный мегалодон, сотворенный на нитами, будет по всем характеристикам превосходить оригинал. Круто. Они двинулись дальше. Что еще вы припасли? невинно поинтересовался Денис. О, ты заинтересовался? Усиленные режущие кромки, так что вскрывать можно любую поверхность, включая легированную сталь, титан и керамику. Не спрашивай меня, при чем тут монстры, это заказ комитета. Денис покосился на двойку. Скоро узнаешь, буркнул функционер. Ангары приближались, врастая сверкающими куполами в белесое небо. Денис пожалел, что не купил в одном из трущобных лотков солнцезащитные очки. Поколдовали над инерцией, не унимался Витя. Теперь-то в режиме воздушного бога. Усиленная двигательная система снял потолок высоты. Я что на орбиту могу полететь? Можешь? Конструктор смотрел на клиента без тени улыбки, и Денис вдруг осознал: не врет. Собрал на затерянном в океане крошечном островке живой безнорцционный космический корабль, способный распотрошить даже ледокол, и говорит об этом так, словно розетку починил. Продолжай, Витя, поторопил двойка. И лекция возобновилась. Все совмещено с обновлениями твоего интерфейса. Мы позаботились об отсутствии конфликтов софта с оборудованием. Полежишь немного, позволишь системе настроиться. Немного, уточнил Денис. Петров замялся. Деньков пять. Да ты не переживай. Конструктор с тревогой следил за реакцией клиента. Никаких сбоев в настройках и порогах чувствительности. Загружай любые сны, а работа будет идти без твоего участия. Оболочка мощная, запас прочности на десять модов. Они миновали первые ангары и вышли на бетонное поле испытательного полигона. Чистое, надо сказать, поле, без мусора и песка. Давай о главном, напомнил функционер. Как скажете, пожал плечами Петров. Денис, ты спрашивал о слепке сознания. Это нужно для полной автономии оболочки. Мисс Ник сможет выполнять твои приказы, принимая самостоятельные тактические решения. Оператор остается в сознании и живет привычной жизнью. Поясни. Лучше приведу пример. Компания обогнула второй ангар. Ты гуляешь по новосибу, рядом с тобой мясник, гуманоидная форма, к вам прицепилась шпана или грабители не суть. Ты приказываешь абсду разобраться, он всех убивает. Здорово, правда? Закачаешься. Согласился Денис. Четвертый ангар напоминал уложенную на бок и вкопанную до середины нефтяную бочку. Испалинская тень протянулась по бетону на добрых тридцать-сорок шагов. «Раньше тут испытывали боевую авиацию», — доверительно сообщил «Двойка». «Даже аэродинамическую трубу поставили». «Она и сейчас стоит!» Петров вплотную приблизился к торцевой части сооружения и провел ладонью над красным огоньком. Денис заметил на безымянном пальце конструктора знакомое колечко. «Полезная вещь!» Приличных размеров секция сдвинулась в сторону. Мягко скользнуло в своих пазах без скрипа и скрежета. Что ж, за гаражными воротами тут следят, отметил про себя Денис. Вошли. Среагировали датчики давления в полу, вспыхнул свет. Панели были равномерно распределены по изогнутой поверхности крыши. Собственно, при такой конфигурации стены и крыша одно целое. Вдоль стен громоздились странные механизмы, то ли станки, то ли центрифуги. Некоторые устройства гудели, что-то вырабатывая, а еще в глаза бросалось целое созвездие датчиков – красных, зеленых и оранжевых. Агрегаты соединялись посредством мощных силовых кабелей с техническими люками, врезанными в пол. В ближнем правом углу обнаружился распределительный пульт и мониторы. Они были повсюду – целые блоки дисплеев по шесть штук, одни в спящем режиме, на других раскрыты трехмерные схемы. По третьим бегут цифровые потоки или набухают столбики инсталляции. Процессы, которые нельзя прервать. А еще Денис увидел машину, напоминающую медицинский томограф. Рядом спаренные экраны, клавиатуры и черный системный блок. А вот обещанной аэродинамической трубы не было. Вероятно, ее спрятали в подземном ярусе. Отдельного внимания заслуживал Полл. Точнее, половое покрытие – не бетон, не сталь и не дерево. Керамика. Так сразу и не скажешь, но сцепление с подошвами кроссовок хорошее, не поскользнешься. Мясника Денис заметил сразу. В центре ангара застыл матово-поблескивающий темный шар, в обшивке которого отражался свет потолочных ламп и яркие огоньки индикаторов. Я же не могу ему управлять. Голос Дениса ехом прокатился под сводами помещения. Чемоданчик остался в каюте. Петров отмахнулся. Ирунда. У меня есть переходники, а кодировка у Баракут стандартная. Биометрия. Ты же здесь, и твоя ДНК всегда с тобой, верно, комрад? Что ж, приятно чувствовать себя кретином, общаясь с продвинутым технарем. Ладно, сдался Денис. Что вы предлагаете? Петров указал на аппарат, ошибочно принятый оператором за томограф. Панель управления светилась целый рост сепьюзеленых точек. Делаем слепок, подрубаем тебя к мяснику и перекачиваем дубликат, интегрируем в оболочку, ждем осознания и наслаждаемся результатом. Как просто, Денис не удержался от сарказма. Троица приблизилась к аппарату. Похож на МРТ, заметил Денис. Витя кивнул. В чём-то ты прав. Технология магнитного резонанса взята за основой и существенно доработана. Без виртуальной реальностью тоже не обошлось. У нас есть конструкт, в который копируется твой разум. Звучит грубо, конечно. Поверхностное приближение, сам понимаешь. Оцифрованный слепок перегоняется в боевую оболочку и обзаводится новыми функциями. Ты получаешь автономную машину смерти, ограниченную законами робототехники и осознающую себя до определённых границ. Усечённая версия тебя. При желании можешь отправить абсурд на задание, а сам регулярно просматривать отчеты, пользуясь телеметрией. Отчеты? События, записанные в память машины, пояснил двойка. Иными словами, воспоминания твоего дубликата. Загрузишь эту информацию в себя, получишь абсолютный эффект присутствия, как если бы сам побывал на поле боя. Я вам точно нужен после этого, хмыкнул Денис. Вопрос логичный. «Двойка» продолжал оставаться серьезным. «Напомню, что дубликат – усеченная версия оператора. Простые задачи выполняются без особых проблем. Для осуществления сложных миссий тебе придется подключаться и брать управление на себя». «Что в этот момент происходит с дубликатом?» «Блокируется», – ответил Петров. «Подавляется утилитой, которая уже инсталлирована в твой интерфейс». Денис обдумал сказанное. «Хорошо, давайте попробуем». терять ему уже нечего. вряд ли комитет собирается взломать мозг оператора с криминальным умыслом. двойка не договаривал по поводу вероятного противника и цели миссии, но он отчаянно нуждался в боеспособных наемниках, поэтому стоило рискнуть, иначе спустя я не выбраться. во всяком случае, двойка контактировал с ребятами из барона Самдэй, обешеной барракудой, нет. смысла в том, чтобы хранить Фишеру верность, Денис не видел. Ложись, сказал Петров. Денис подчинился. Обычные томографы напоминали бублик, в центральное отверстие которого помещалась голова пациента. Здесь же речь шла о полом цилиндре с выдвижным полимерным языком ложимента. Конструкция покоялась на роликовых блоках, скользящих по напольным направляющим. Похоже, туловище человека полностью заезжало в чревоцилиндра и, вероятно, отрезалось от внешнего мира скрытым в пазах люком. Словно в капсулу криогенного сна проваливаешься. Нечто подобное Денис видел в голливудских фантастических фильмах. Напоминаю о нашем уговоре. Денис посмотрел в глаза двойке. Вы обеспечите мне встречу с представителем барона Самди? Уже назначена, отрезал функционер. Комитет держит слово. Аппарат рулегся на ложемент. Сними майку, посоветовал Петров. Денис не стал спорить. Стихем Шелестом серво приводы задвинули Дениса в цилиндр, отрезая потолок ангара. Перед глазами оформилась металлическая труба, разбитая на сегменты. Никаких дисплеев, сенсорных панелей и кнопок. Глухо настолько, что возникает приступ клаустрофобии. Лежи спокойно, предупредил Петров. После сканирования мы тебя подрубим к мяснику. Денис покосился на ноги. Как раз вовремя, чтобы увидеть полукружье, выдвигающегося из боковой стенки люка. Титановое затмение. За крышкой скрываются серьезные лица двойки и Вити Петрова, усевшегося перед контрольным монитором. Навалилась тишина. А вместе с тишиной паника. Предки людей привыкли к лесным просторам и бесконечному лабиринту древесных крон. Вряд ли мы сможем, подумал Денис, отправиться к звездам в тесных отсеках космических кораблей. С этим сложно мириться. Камера мягко светилась, словно сама структура стен флуоресцировала, напитывая цилиндр теплым свечением. Денис почувствовал умиротворение. Секунды растеклись киселем, наполняя мозг оператора эйфорией. Слишком поздно до него дошло, что внутри капсулы активировано некое излучение. А потом его подрубили. Тончайшие нити состыковались с нейровыводами. Откуда-то выскочила игла инъектора. Денис ощутил легкий укол. В вену вкатили вещество, парализующее волю. Точнее, открывающие незримые шлюзы, выворачивающие разум наизнанку. Свет погас. Оператор оказался в абстрактном ничто, из которого его выбросило на свалку старых образов. Перед глазами проносились обрывки из прошлого, перемешанные с синтетическими конструкциями. Он видел жену и детей, гулял по улицам своего детства, попадал под первый летний дождь, носился как угорелый по лужам, сидел с удочкой на берегу безымянной реки, тихо переговаривался с кем-то похожим на отца. вслушивался в раскаты майского грома, сквозь которые прерывались звуки саксофона, и отмечал периферийным зрением, как образы, воспоминания и целые кластеры внутренней реальности покоются по архивам и перекачиваются наружу, становясь частью другой системы. На краткий миг Денис стал машиной, с которой утратил контакт перед высадкой на берег. Сросшаяся с боевая оболочка и усиленная сотнями модов, усилит и расширений. Передал мяснику частичку себя и снова нырнул в водоворот хаоса. Что-то происходило. Оболочка стала иной. Разрыв контакта. Нейрокабели втянулись в ложемент, с щелчками скрылись в герметичных люках. Взрение сфокусировалось на изгибе цилиндрической камеры. Свечение стало обычным, без претензий на гипнотический эффект. Перед внутренним взором еще проносились образы, безжалостно выдраные сканером из подсознания. Заслонка в ногах сдвинулась, заработали сервоприводы. Денис понял, что выезжает в гулкое пространство четвертого ангара. Ты как? спросил Витя. Ему помогли сесть. Двойка отошел в сторону, скрестив руки на груди. Петров посветил чем-то в зрачки, сверился с показаниями на внешнем мониторе, удовлетворенно кивнул, скрылся за спиной Дениса. Послышался стук клавиш. Что это вы мне вкатили? поинтересовался Денис. А ничего особенного, рассеянно ответил технарь. Состав один для максимального раскрытия сознания. Формулу не скажу, извини, за секретно комитетом. Еще как засекречено, подтвердил двойка. В очередной раз Денис ощутил себя подопытной крысой неприятные чувства. На пустыре все только и делают, что используют тебя по полной программе, а так хотелось найти хоть одно отличие от родной страны. Встать можно? спросил Денис. Попробуй. Петров снова переместился в поле зрения оператора. Еще минуты две у тебя будут проблемы с координацией. «Это как?» «Пошатает немного, ноги будут подкашиваться. Рекомендую не спешить с активными действиями». Технарь приблизился к своему клиенту, протянул запечатанный выпуклой крышкой стакан с трубочкой. «На вот!» «Что это?» «Протеиновый коктейль с полезными добавками. Быстрее оклемаешься!» Денис сдался. «Пусть все идет своим чередом». На вкус кофееля оказался вполне приличным, словно пьешь густой нектар с добавлением душистых трав, даже мята почувствилась. Футболка висела на спинке стула, черного с мягкой обивкой. Денис только сейчас понял, что забыл снять кроссовки перед сканированием, так что обуваться не пришлось. Он выпрямился, крепко сжимая стакан. Действительность ангары подернулась помехами, словно оператор еще не успел покинуть вирт. Или поселился в телевизоре советских времен, черно-белом ламповом ящике, заполняющем квартиру белесым шорохом в предрассветные часы. Игры с восприятием. Его подхватили под руки, не дав упасть. «Я же говорил!» – укоризненно произнес Петров. «Все хорошо!» – Денис освободился. «Я уже в норме!» «Точно?» – конструктор посмотрел на оператора с недоверием. «Ого!» – буркнул Денис. И двинулся к стулу на ватных ногах за футболкой. Схлынуло. Вокруг него снова простирался старый авиационный ангар, запрятанный где-то под землей аэродинамической трубой, с перемигивающимися индикаторами на корпусах неведомых машин, с молчаливо застывшими на периферии зрения сотрудниками комитета. Именно сотрудниками, хоть видите, и притворяется по инерции хозяином собственного сервиса. с шаром мясника в центре. Что-то изменилось. Теперь перед Денисом была одушевленная машина, впитавшая частичку операторской сущности. Звучит пафосно, но это так. Внутри мясника пульсировала странная жизнь. Денис забыл о футболке. Он стоял в двух шагах от ложемента, уставившись на свое оружие. и переживая некое родство, чего с ним прежде не случалось. Абсуд перестал быть примитивным механизмом, напичканным под завязку наноботами. Интересно, что думал Франкенштейн, опуская рубильник и глядя на оживающее существо? «Прикажи ему», — сказал двойка. «Что?» «Без разницы. Любой приказ». «А если я захочу расправиться с вами?» — ухмыльнулся Денис. «Вы готовы к такому повороту событий, двойка?» «Что ж, значит, я умру. А вместе со мной эта планета. Ты и твоя семья. Ничего не останется, только эти твари». Денис не ответил. Несколько секунд в ангаре царила тишина, нарушаемая лишь шелестом вентиляционных систем. «Мясник», — сказал Денис. «Прими сухопутную форму. Вторая модификация». Реакция последовала незамедлительно. Шар разложился в человекоподобную фигуру, поначалу обтекаемую условную, но стремительно обрастающую деталями. Изменения были настолько стремительными, что человеческий глаз не улавливал отдельных движений. Миг? И посреди ангара возвышался человекоподобный робот, карикатурно напоминающий трансформеры из старых японских мультиков. Еще миг? И перед тройкой изумленных наблюдателей возник металлический человек с совершенной анатомией. Создание висело в воздухе без видимых усилий, ожидая дальнейших инструкций. Вместо лица зеркальная маска. Приземление, сказал Денис. Робот мягко опустился на пол ангара. Оператор, помедлив несколько секунд, направился к центру. Осторожно, предупредил Витя. По моим данным, калибровка голосовых команд завершена на 89 процентов. Что это значит? – бросил через плечо Денис. Он и не думал останавливаться. У него не полный словарный запас, пояснил конструктор. Денис приблизился к машине смерти. Теперь он мог оценить масштабы инструмента, которым пользовался все это время. Мясник имел трехметровый рост и внушительное телосложение. Никаких стыков, шарниров, видимых узлов. Плавные изгибы, ровные поверхности, совершенство линий. Мощь в каждом сантиметре, застывшая энергия. Громадные по человеческим меркам руки и ноги. Голова, которой могло и не быть. Просто нам так удобнее, вспомнил Денис. прописные истины из обучающих программ, восприятие, отождествление и все такое. Раз уж мы вселаемся в сухопутную машину, то хотим жить в комфорте. Видимо, трехметровый паук нанес бы нам психологическую травму. Ты знаешь, кто я? – спросил Денис. Вряд ли он ожидал услышать ответ, но ответ последовал. На наботы сформировали речевой аппарат, вывели динамик на поверхность лица. И придали этому устройству форму ротового отверстия. Хозяин, голос напоминал его собственный только громче. Тот, кто отдает приказы. Называй меня Денисом. Приходилось задирать голову, разговаривая с мясником. Наверное, это не имело практического смысла. Хорошо, Денис. И говори тише. Как угодно. Уровень громкости снизился до нормального. «Какие еще будут распоряжения?» Машина ждала. Денис откровенно наслаждался происходящим. Сидя в своей гродненской квартире, он и представить не мог такого поворота грядущих событий. За спиной раздалось покашливание. «Теперь доступно и мысленное управление», — сообщил Витя. «Тебе не обязательно отдавать устные команды. Этот парень подключен к твоему интерфейсу». Здорово, подумал Денис. Карманный трансформер. Есть время для тестовых прогонов, напомнил двойка. И этого времени не так уж много. Предлагаю приступить к работе. Денис не слушал. Он просто стоял перед машиной, впитавшей его личность, пытался уложить все это в свою картину мира.